Глава девятнадцатая, в Наталья убедительно аргументирует, что Масян впадает в тоску, а Думченко настаивает на возвращении Натальи в Москву. Никто из обезумевших от страха людей не решался штурмовать колючую проволоку, хотя самой горячей головы предлагали накинуть на нее палатки и по ним перебраться на волю. Идея была вполне продуктивной, но от ее выполнения удерживали пулеметчики на вышках то и дело рассекавший ночь алыми очередями трассирующих пуль. «Да не будут они по людям стрелять!» — истошно орал мужской голос. «Так иди первым! Чего орешь?» — предложили ему. Штурм захлебнулся, так как среди горячих голов не нашлось одного особо буйного и глупого. К этому времени по приказу заместителя Тумасяна в толпу ворвались офицеры охраны, вооруженные электрошокерами. Сзади их прикрывали солдаты, сдав боевые патроны, зато ловко орудия прикладами и кулаками. Вклинившись в толпу бунтовщиков, охранникам удалось рассечь ее на несколько частей, оттеснить от проволоки и уложить на землю особо рьяных. Однако выкрики в эфире продолжались. Мамаши в детском ангаре, не получавшие никаких ответов снаружи, все больше входили в раж, грозя, как кино, начать убивать заложников по одному, если им не предоставят автобус. Что делать, никто не знал. Наталья, понимая, что у данной ситуации нет мирного решения, снова натянула кварц и направилась к выходу. Тумасяну доложили, когда она уже покинула административный ангар. «Евдокимова, ответьте Тумасяну!» «Слушаю, Леон Рубенович!» «Куда вы?» «Мамашу смирять! Они же обезумели там от страха! Одни инстинкты!» «И что вы сделаете?» «Поговорю с ними по-женски!» «Так вас не впустят же!» «Я вежливо, не волнуйтесь. Конец связи!» Наталья опустила тангенту, а Тумасян в эфире продолжил попытки призвать мамашек здравомыслие Но выходило как-то не очень. Наконец, в эфире воцарилась тишина. «Костюм надевает», — подумала Наталья. Но для нее это уже не имело значения. Подняв бэдж и непрерывно называя свои должности имя, Наталья прошла через кольцо солдат, и распахнув слюзовую дверь, оказалась в ангаре. Мамаши ее заметили у входа. «Стой, не шевелись!» — выкрикнула одна, размахивая вилкой, неубранной посудомоечниками после ужина. «На колени!» «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь!» — Евдокимова подняла руки. Она понимала, что кварц на большой скорости не только будет мешать, но может и порваться. Но выхода не было, ситуация требовала пойти на отчаянный риск. Наталья резко наклонилась вперед и рванула к женщине, почти с низкого старта. Воздух сделался упругим, как вода, но и мышцы в экстремальном режиме под управлением аксона приобрели силу гидравлических домкратов и скорость приличного микропроцессора. Костюм из плотной синтетики облепил ее тело и, собравшись сзади, натянулся. Мир вокруг словно замер, но Наталья понимала, что это изменилось ее личное восприятие времени. В обычном состоянии человек способен воспринимать примерно 25 изменений состояния окружающей реальности в секунду. Все, что происходит быстрее, кажется происходящим одновременно. Но это только кажется. К примеру, собака способна воспринимать мир со скоростью 60 состояний в секунду, поэтому ловит фрисби или мячик намного точнее, чем человек. С ее точки зрения, летящие предметы движутся медленнее, но наталья в экстремальном режиме воспринимала происходящее намного быстрее, близко к дискретности современных высокоскоростных камер, позволяющих снимать полет пули или снаряда. С ее точки зрения люди замерли, как статуи. Оказавшись возле женщины с вилкой, Евдокимова, борясь с огромной инерцией, сбавила ход, взяла вилку перчаткой, а женщину слегка толкнула плечом. Но во время движения накопилось столько кинетической энергии, что от этого слегка, Женщину отбросила на полок ангара, после чего она смешно шлепнулась на четвереньки. Отшвырнув вилку в сторону выхода, Наталья снова сделала рывок в сторону мамаш, охранявших плененных медиков. Вилка медленно, очень медленно плыла в воздухе. Также медленно, поворачиваясь, она раскидала мамаш, словно кегли, после чего остановилась, отдышавшись, спросила как можно громче. «Продолжать будем?» Воцарилась гнетущая тишина, которую нарушил звон вилки, ударившийся о шлюзовую дверь. Мамаши, отвесив челюсти, переглядывались, не понимая, как самим себе объяснить произошедшее. Наталья размотала скотч с рук пленников и сказала в сторону мамаш. «Думаю, инцидент исчерпан. А то, кто-нибудь не ровен час чем-нибудь случайно поранится. Если вы успокоились, я готов забыть о ваших угрозах. Никто не проводит никаких испытаний. Болезнь есть, она реальна». И вы в этом скоро убедитесь. Она сообщила в эфир, что взяла ситуацию под контроль. В ангар тут же ворвались солдаты в ОЗК и окриками восстановили полный порядок, разогнав женщин по спальным зонам. Тумасян тоже надел защитный костюм и бросился к злополучному ангару. Он считал, что как ответственное лицо просто обязан быть на месте. Тем более Наталья сообщила, что ситуация под контролем. Оказавшись у ангара, он связался с ней и уточнил обстановку. «Заходите, Ливон Рубенович, все в порядке», — ответила она. Когда Тумасян миновал шлюз и оказался в ангаре, он увидел, что большая часть мамаш уже находилась в спальных палатках, а три дамочки мирно лежат в процедурном отсеке, и медсестры почему-то не в защитных костюмах, обрабатывают ссадины и меряют давление. Тумасян в сопровождении пяти солдат с шокерами обошел разгромленное детское отделение. Мамы успокаивали детей, но те уже устали плакать наталью встретил Тумасяну у палаток. «Как вам удалось разобраться, Наталья Викторовна?» спросил он. «Да, Ливон Рубенович, мне все ясно. Фельдшер из обслуживающего персонала по большому секрету начал рассказывать пациентам, что на них испытывают секретные лекарства для армии». «Кто конкретно?» «Одного я задержал на месте преступления, что называется. Он из ростовских». Но он один не мог так слух разнести. Наверняка кто-то из педиатров тоже проговорился. Или раздатчики во время ужина. Никто из медсестер этого сказать не мог. Опрошенный мной мамы в один голос утверждает, что человек был в таком же костюме, как на нас. «Будете выяснять?» — осведомился Томасян. «Вот уж нет. Не выяснять, не объяснять не буду. Теперь это не имеет никакого смысла. Завтра и послезавтра возьмем кровь на иммунологию». Если до пятницы субботы здесь никто не заболеет, можно начинать выписку. «Вот что, Наталья Викторовна», — сказал Тумасян, отводя ее подальше от палаты, — «прекратите введение своего отсылка в сульфона. Хватит. И пока я не увижу разрешение на бумаге с визой министра, я запрещаю любые эксперименты». «Я поняла», — глухо ответил Евдокимова. «Разрешите идти?» «Идите». «Нет, погодите», — Тумасян догнал ее. «Как вы тут все уладили?» «Я их уговорила», — ответил Наталья. «Аргументы оказались с ног сшибательны». «Я ничего не понимаю», — растерял Тумасян. «Какие аргументы?» Но на это Наталья уже не ответил «Черт знает что!» — воскликнул он и догнал Наталью на выходе из ангара. Дождался, пока их обоих обольют антисептиками. Потом они сняли кварцы, и Тумасян с нажимом спросил, гневно сверкая глазами. «Наталья Викторовна, вы их били?» «Ну что вы, Леон Рубенович?» «Где я и где они? Каждая на голову выше меня. Я им объяснил доступно, что они не правы и они согласились с моими доводами». «Черт знает что!» — снова вырвался Томасян. «А если они напишут жалобы?» «На что? На то, что они взяли заложников и угрожали их убить, а я им не позволил это сделать?» «Вся база слышала их вопли по радиоканалу. Не старайтесь выглядеть нелепо, Левон Рубенович». «Цикл сульфон я вводить больше не буду, а насчет решения ситуации, то оптимально будет принять мою версию». Томасян бессильно развел руками. «Я уже жалею, что просил Думченко дать вас в помощь. Вы же как бомба». «Совсем нет, Ливон Рубенович. Я представляю собой чисто оборонительную систему. Кнопка железная, обыкновенная. Никому не советую на меня садиться. Если же этого не делать, то ваш зад в полной безопасности». «Ох, саневаешь что-то!» – вздохнул он. Леон Рубенович тяжело переживал события ночи. Он не мог уснуть. А это было необходимо. Все-таки без жертв не обошлось. А раз он главный, то и ответственность вся на нем. Восстановление карантинных зон, новую сортировку, осмотру закончили только под утро. Раненых разместили в ангаре, где была развернута экстренная операционная. Примчалась вызванная из Приморской ЦРБ хирургическая бригада. К счастью, уже развернули и запустили рентген-кабинет. Поэтому с диагностикой переломов и обнаружением пуль в мягких тканях задержек не было. Остальные бывшие пассажиры поезда 202А успокоились. На стук в дверь Тумасян ответил не сразу. Наталье пришлось постучать еще раз, но так и не дождавшись приглашения, она толкнула дверь. Тумасян был трезв, жив и сидел, немигающими глазами уставившись в одну точку. Евдокимову и не понравилась его поза. Сквозила в ней беззащитность и безысходность. С него можно было лепить статую несчастный Тумасян. «Ливон Рубенович, в чем дело?» «Мне нужно отвечать», — спросил Тумасян. «Как хотите. Вы чего ждали?» Наталья разозлилась. «Что, все будут понятливые, социально ответственные и все правильно поймут? Вы же опытный врач-эпидемиолог. Чем страшны эпидемии? Почему они растут, как пожар? Потому что люди в страхе бегут, стараясь уйти дальше». «И разносит болезнь. Мы же знаем это. Мы всегда к этому готовы. Вы военный человек, возьмите в себя в руки». «Вы правы, безусловно, но мне не легче. Я обязан был предусмотреть это. Надо было их жестко разделить заборами с колючкой, а не этими эффективными ленточками». «Времени не хватило. Колючки не хватило. Но ведь главное не в этом. Главная проблема, что ни мы, ни кто в практике российской эпидемиологии... Еще не организовывали в чистом поле карантинный госпиталь на полторы тысячи людей. Поэтому неизбежно было все. Наталья помолчала и решила прояснить ситуацию. Вы вините меня с циклосульфоном? Тумасян поднял на нее глаза. Да так, честно говоря, не особенно. Для скандала хватило бы любых уколов. Я понимаю, что циклосульфон ни при чем. Люди ведь не понимают, что им колят Конечно, сам факт экспериментального, непроверенного и неутвержденного лекарства – это как огонь рядом с порохом. но ну, теперь поздно оправдываться. Нас всех ждет серьезное взыскание Ливон Рубенович, не спешите оформлять явку с повинной. Давайте дождемся окончания расследований ФСБ. Очевидно, что в числе пассажиров были бандиты, и мы могли бы ждать повторения ЧП, что уже случилось в поезде на перегоне Староминска Тимашевск. Но все-таки это прерогатива полиции, а не ваша. Не утешайте меня, Наталья Викторовна. Я переживу и стреляться не собираюсь и не сопьюсь. Идите отдыхайте. Я посижу сейчас, потом сделаю обход и тоже постараюсь подремать. Евдокимова улыбнулась. Тумасян пришел в себя, даже стал немножко шутить. Когда она ушла, Ливон Рубенович сказал, не обращаясь к кому как же хочется видеть в людях людей, а не скотов. Женщина, покинув кабинет, направилась не спать, а работать. Надев кварц, она решила наведаться в ангар к больным и зараженным. Состояние, поступившей ночью девушки, ее беспокоило. Кроме того, что у нее явно проявились симптомы, она еще и пережила мощное эмоциональное потрясение во время бунта. Кто-то из мужчин на нее напал, хотел изнасиловать. Из-за этого девушка требовала повышенного внимания. Наталья попросила выставить ширму, чтобы отгородиться от лишних глаз. Психологическое состояние больной было чудовищным. Она металась, кричала про какую-то яму, про трупы, находилась на грани полного бреда. «Успокойтесь, пожалуйста», — Наталья придержала ее за руку. «Вас зовут Карина?» «Да», — она немного расслабилась. «А меня, Наталья Викторовна, вы в безопасности, понимаете?» «Да, мне так плохо, сил нет». «Я понимаю, мы уже ввели вам необходимые лекарства будет легче, обещаю». Вдокимова задумалась. Правили ли она расспрашивать о попытке изнасилования? Скорее всего, это работа следователей надо бы вызвать Пичугина. Но в то же время женщине с женщиной разговаривать проще. Она отошла в сторону и набрала Олега на упакованном специальный пакет телефоне, чтобы не говорить в эфире. «Да», — бодро ответил тот. «Я сейчас беседую с женщиной, подвергшись нападению на сексуальной почве. Могу я взять у нее показания, а потом передать тебе? Конечно, так будет лучше. У тебя все в порядке?» Во время бунта я был во втором ангаре, стороной прошло, а ты? У меня тоже все хорошо, я пойду работать. Убрав телефон, она снова подсела к Карине. — Кто на вас напал? — напрямую спросила она. — Бандит. Тот, из поезда, с удостоверением ФСБ. Не помню, как его. — Стежнев? — сразу догадалась Наталья. — Да, точно, он умер. — Как? — Я не знаю. Карина сорвалась на хрип. — Успокойтесь. Наталья снова положил ей ладонь в перчатки на запястье. «Я не знаю», — ответил Карина уже спокойнее. «Он открыл упаковку с презервативом, зубами, потом захрипел, словно там был яд, а не презерватив, и умер. Он там, в яме, на пустыре, недалеко от моего сектора». Наталья снова дозвонилась Пичугину и сообщила важную информацию. «Я, кажется, знаю эту яму», — припомнил Пичугин. «Я провалился в нее, когда шел к ангару через пустырь. Сейчас глянем, спасибо». «Я умру?» — спросил Карина. «Нет» честно ответил Наталья, убирая телефон. «У вас атипичное протекание болезни, более легкое, чем обычно. Организм имеет какие-то ресурсы бороться». «Почему? Потому что я толстая?» «Не знаю. Вряд ли это связано с весом. Никто не знает. Есть только экспериментальная статистика, что 5% от любой популяции по каким-то причинам выживает при эпидемиях смертельных болезней». Карина, кажется, не поняла, что ей сказали, потому что перевела тему «А что с Алексеем, вы не знаете? Он пропал из поезда, тоже болен». «Так это вы звонили в полицию в Воронеже?» – догадался Наталья. «Да, Алексей пропал. Мне кажется, эта проводница с ним что-то сделала. С проводницей разберутся, идет следствие. Значит, его зовут Алексей. Он в больнице в Воронеже. А фамилию вы его знаете?» «Нет, он вообще представился. Я не помню. Я помню, что приехал на заработки, но этот бандит Стяжнев наплел много чего». «Про Алексея?» — насторожилась Наталья. «Да, Стежнёв сразу начал его искать. Но понимаете, Алексей поменялся местами со старушкой. Я думал, что Стежнёв из ФСБ, он показал мне удостоверение. Я ему всё рассказал о проводнице». «И что же он говорил об алексей «Сказал, что Алексей только уволился со службы, что он солдат, и перевозил какие-то важные секретные данные». «Ничего себе!» — подумал Наталья. «Тут всё может оказаться сложнее, чем хотелось бы». Зазвонил телефон. Наталья нажала кнопку ответа под полиэтиленом защитного пакета. «В яме сходу сообщил Пичугин. «Это Стежнев. Без бороды, усов, с побитой рожей, но именно он. Я его видел достаточно близко, чтобы опознать. Наверняка его отпечатки совпадут с отпечатками на гильзах из изумруда. Представляешь, он зачем-то сел в поезд. Есть какая-то связь. Насильственная смерть. Наталья отошла подаль чтобы Карина ее не могла слышать. «Трудно сказать. Он синий, словно его душили. И признаки, что он умер от удушья, дерьме и сперме...» «Понятно. Если стоишь, сядь на стул. У меня есть кое-что для тебя удивительное. Я побеседовала с Кариной, это она звонила в Воронеж. Так вот, Стежнев не просто так сел в поезд, он искал именно нашего удава. При этом Карине он сообщил, что парень демобилизовался со срочной службы». «Быть не может», — возразил Пичугин. «Я звонил Трифонову, он проверил. Из воинской части никто не убывал в эти дни. Последний солдат уволился аж за три дня до событий в бункере. А имя, фамилию Карина назвала «Только имя, Алексей». «Хорошо, но, боюсь, это ошибка. Она узнала от Стежнева, а тот вряд ли сказал правду. А теперь концов не найти. Валяется тут с расстегнутыми штанами». «Да уж», — вздохнула Наталья. «Девушка рассказала...» что он пытался ее изнасиловать, открыл упаковку с презервативами зубами и умер, словно от яда. Мне кажется, это аллергический шок. Слышал я о таком. Острая аллергическая реакция на контрацептивные средства, на наксенол, входящий в силиконовую смазку. Отек горла, удушье. Если никогда не пользовался презервативами, мог и не знать о такой особенности собственного организма. Страшная смерть. Очень смахивает на кару небесную. Ладно, ты по своей линии выясняй, а мне тут в помощь Ермаков прислал молодых ребят. Будем пальчики у трупа откатывать, а потом передадим в ваше ведомство на вскрытие. Проконтролируешь? Конечно, еще Карина обмолвилась о каких-то секретных данных, какие мог перевозить Алексей. Информация тоже от Стежнева, но... М да, Пичугин задумался. Как-то очень все сходится. Нехорошее ощущение. Знаешь, на что похоже? На предательство полковника Бражникова. Все так выглядит, словно он передал курьеру секретные данные, а затем закрутилась история в бункере с болезнью. «Очень сомнительно», — возразила Наталья. «Тогда получается, что бражник нарочно попросил привести чуму из Казахстана и поручил это брату жены, Серегджану. Это бредом попахивает, понимаешь? Кто будет транспортировать неизлечимую инфекцию, используя себя в качестве носителя? Тут никакие деньги не могут стать мотивацией. Почти верная смерть. «А если ради близких», — предположил Пичугин, «получить огромные деньги для близких ценой собственной жизни? Невозможно, думаешь?» «Не думаю, что в одном человеке может сочетаться душа предателя с душой альтруиста». «А террористы совершают кошмарные преступления, идут на верную смерть, чтобы обеспечить родственников». «Или тоже такое слышал, люди страхуют жизнь на крупную сумму, а потом устраивают катастрофу, в которой кроме них гибнет огромное число людей». Я сообщу Трифонову, пусть разбирается. Мне тут вероятность не кажется нулевой. Хорошо, все тогда. Наталья положила трубку и вернулась к Карине. Нужно было ее успокоить. Она сердцем чувствовала некую связь между Кариной и больным, лежащим в Воронеже. В череде драматических и трагических событий эта связь, возможно, самые ценные последствия произошедшего. С ней надо обращаться бережно. Алексея доставили в больницу, сообщила Наталья. Вовремя. Мы дали им очень хорошее, мощное лекарство, и можно надеяться на благоприятный исход. Вообще, вы, Карина, сыграли в этой истории очень важную роль. Если бы не ваш звонок, неизвестно еще, как скоро мы бы определили номер поезда и дали бы разрешение закрыть его, если бы не такое подтверждение. И с Алексеем, я надеюсь, все будет хорошо. «Он из Анапы, как и я», — поделилась карин «Он такой яркий, интересный, живой». В вагоне были другие женщины, но он со мной познакомился, хотя я толстая. Мне поначалу показал что из жалости, но потом из жалости так не бывает. Неужели я ему правда понравилась? Он выздоровеет и найдет вас, — решил успокоить ее Наталья. Нет, — Карина вздохнула, и на ее глазах выступили слезы. Мы не обменялись ни телефонами, ни адресами. Я сказал только улицу, на которой живу. «Вам сейчас обоим важно выздороветь», — уверенно заявила Наталья. «Очень вам этого желаю. Простите, у меня много дел». «Успех вам», — пожелала девушка. Евдокимова покинул ангар. Мысли о Карине быстро сменились более важными, о ситуации с циклосульфоном. Прерывать введение препарата нельзя. Самый большой перерыв — в сутки. Но и нарушать приказ Тумасяна не хотелось. Нужно было добыть разрешение. В принципе, чисто формально. Наталья понимала, что даже если разрешения не будет, ее не так уж просто будет прищучить. Ведь письменное согласие добровольно дали все пациенты. «Все, кроме одного», — подумала она. «Алексей Воронежа был без сознания и подписать ничего не мог. А цикл сульфон ему я вводила. Потом Бадюку и шеловской оставила инструкцию. Это зацепка, да, очень серьезная. И если вылезет...» Зазвонил телефон. Оказалось, что это Думченко. «Здравствуйте, Остап Тарасович», — ответила Наталья. «Здравствуйте, Наталья Викторовна». Голос его был сух, как саксаул. «Что-то еще случилось?» «Все то же, о чем и предупреждал. Прокуратура открыла дело. Что вы меняют?» «Несанкционированные испытания лекарства». «То есть как несанкционированные?» Наталья постаралась удивиться, но снова припомнилось выражение Кочергина. «Вы так в нем уверены?» Это не телефонный разговор. Прилетайте первым же рейсом. Вы официально отзываете меня? А вы там еще нужны? Неправильно строите вопрос, Остап Тарасович. Я официально прикомандированный к госпиталю МЧС. Вы отзываете или нет? Если да, пришлите приказ. В противном случае я самовольно бросить эту работу не могу. Тут порядка 110 больных и инфицированных. Опыта работы с чумными нет ни у кого. Лечит по стандарту, разработанную еще в конце 20 века. «Аргументируйте, пожалуйста, необходимость моего приезда в Москву!» Наталья сознательно пошла на конфликт. «В одно мгновение добрые дружеские отношения забыты. Мне не хочется, чтобы вас в наручниках доставили в СКР и поместили в СИЗО, понимаете? Мне плевать. Я написал вам рапорт о необходимости применения цикла Сульфона. Я уверена что вы его подписали. Иван Иванович подал докладную в правительство, обещал, что будет официальное разрешение. А ждать, пока его подпишут, у нас не было времени». Я не считаю себя виновной. поговорить с Олейником. Тут Думченко разъярился. Да пойми ты, пойми, Иван с инфарктом лежит. Я не имею права сейчас его нагружать этой проблемой и взять на себя ответственность тоже не могу. Кто прикроет вас обоих? Олейника отправят на пенсию, а меня вы решили принести в жертву, спокойно сказал Наталья. Не свей обменять меня. Я не обвиняю, я делаю простой вывод. Где докладная? Не знаю. Думченко уже рычал в трубку. «Прилетай и разберешься тут сама. У меня нет возможности. Лазовик уже громит твою лабораторию. Уже ваш анализатор Келлер вынес. Мне твоей девочки передали. Слух идет, что хотят синтезатор медь, теплообменник срезать». «Мне сказали, что лаборатория опечатана». «Распечатал, вынес и снова опечатал. Он хозяин». «Мне через сутки надо взять кровь у всех. Это еще сто пробирок. Если улечу, останемся с носом. Никому этого здесь не нужно» то Масяну поручи. Ему не до моих просьб. Скажите прокурорам, что в следующий понедельник или во вторник я буду у них. Их накручивает РЗН. Боюсь, что они не согласятся ждать. А если получат санкцию на арест, то ты присядешь на несколько дней до суда. Понимаешь? И суд уже решит о мере пресечения. Понимаю. Где олейник? Где надо? Голос Думченко опять стал трескучим и жестким. Кремлевки. Я надеюсь, что... «Две недели ему никто не будет нервы трепать. Давай прилетай. Брось все и прилетай», — повторил он и отключился. Наталья уставилась на аппарат. «Как все это не кстати? Она не боялась разбирательства. Вины нет, совесть чиста. Обидно было, что работа, которая отдала пять последних лет, спускалась псу под хвост. Это значит, что большая часть заболевших получит стандартную схему. Половина наверняка умрет», — она решила позвонить Головину. «Как он написал в СМС ВВП ГГ? Посмотрим, какой он верный», – подумала Наталья и ткнула пальцем в иконку головин. Генерал ответил сразу. Он поздоровался и, не дожидаясь вопроса от Натальи, сказал «Наталья Викторовна, надо прилететь. Ситуация вне моей компетенции. Меня арестуют?» «Думаю, что нет, но под подпиской придется посидеть. Это полбеды. Хорошо, что вы так спокойно реагируете». Я весь на вашей стороне, не падайте духом. «Не дождетесь», — зло сказал Евдокимов. «Вы настоящий боец. Я в вас уверен», — ответил он. Наталья сразу направилась в поисках заместителя Тумасяна по режиму. Он отвечал из-за все перевозки, включая авиацию. Предстояло выяснить, когда ближайший борт на Москву. Самолеты прилетали и улетали ежедневно, иногда по несколько бортов в день. Он нашелся в комендатуре аэродрома и очень любезно встретил Наталью, объявив, что борт на Москву будет сегодня в семь вечера. «Желаете улететь?» — уточнил он. «Не желаю, но надо», — ответила женщина. «Где посадка?» «На нашем краю базы. Я внесу вас в список пассажиров». «Спасибо!» — улыбкой вдокимой вышла кривоватой. Встречаться с коллегами не хотелось. Слух о ее отзыве скоро поползет по лагерю, и меньше всего она хотела видеть злорадные ухмылки. После завтрака врачи и фельдшера пошли на обход. Несколько человек с температурой и явлениями воспаления верхних дыхательных путей в РЗ переместили в ангарск к остальным больным. Там всех разделяли попарно. Если за сутки в мазках не обнаружится палочка чумы, этих пациентов из зоны А20 уберут. Пичугин не очень довольный, что Ермаков все же навязал на его шее молодых следователей, Работал в ОЗК до обеда. Труп Стежнева обследовали криминалисты, потом перенесли в палатку для вскрытия. Чем выше поднималось солнце, тем труднее было находиться в защитном костюме. Да и смысла в этом особо уже не было. Раздав поручения молодым, он в сопровождении солдат вышел за пределы карантинной зоны, где костюм обработали дезинфицирующими растворами и холодной водой. Немного остыв, аналитик снял с себя защиту и направился в зал для отдыха. Есть не хотелось, хотелось просто расслабиться. Залом для отдыха оказался обычный тренажерный зал внутри этого рожевого ангара, где кроме ковриков, надувных огромных мечей и гантелей больше ничего спортивного не было. Но там стояли несколько пляжных шезлонгов, на которых можно полежать. Работал музыкальный центр, настроенный на волну местной музыкальной радиостанции, разминались несколько отдыхавших после работы медиков. Олег устроился в шезлонге, закрыл глаза, обдумывая информацию, полученную по телефону от Натальи. И вдруг, совершенно неожиданно, он ощутил ее ладонь на своем запястье открыл глаза. «Лежи», — с улыбкой произнесла она, не убирая руки. Женщина присела на корточке рядом с шезлонгом. На ней была голубая врачебная форма и никакого макияжа. На лице грусть, под глазами темные круги. «Давай я принесу тебе шезлонг, ляжешь рядом», — предложил Пичугин. Вместо ответа она произнесла «Меня отзывают в Москву». «Это из-за ночного бунта? Тумасян выгоняет?» «Нет», — Наталья покачал головой. «Кочергин был прав, прав дважды», — Думченко слил. «Да, и прокуратура с подачи Росздравнадзора завела дело о несанкционированном испытании на людях и цикла Сульфона». «Скверно. Могут посадить?» «Не знаю. Работе мешают, программу сорвут». В любом случае сначала будут собирать показания свидетелей, наверняка от кого-то получат заявление, что после введения лекарства было ухудшение самочувствия или что не предупредило о том, что препарат экспериментальный. И в общем наберут материал, потом передадут в суд. При желании могут раздуть дело до небес, а там, как суд решит, могут оставить без диплома, все могут. Она вздохнула. Работу жалко. Еще год-два, и подали бы заявку на клинические испытания не только при чуме, а при туберкулезе и прочих бактериальных болезнях. Циклосульфон ведь не только для лечения чумы. У него много полезных свойств. Индусы в него вцепились бы наверняка. Там случаи чумы и проказа регистрируются ежегодно. Олег перенастроил шезлонг для сиденья. Наталья устроилась на краю. — А что с письмом олейника? — Ничего, где-то потерялось То есть как потерялась? «Его нет. Оно не завизировано, как обещано министром здравоохранения и премьером». «Но его точно доставили в приемные премьеры». «Я уверена Иван Иванович его отправил с курьером». «А твоя докладная Думченко, почему он ее следователю не показал?» «Не знаю. Я написал, по-моему, даже при тебе. Иван Иванович написал что-то вроде «Считай необходимым разрешить сложившиеся обстановки». «А оставила я ее на столе у Думченко». Сейчас он об этом не хочет говорить. Он как-то объясняет. Говорит, что нельзя волновать олейникам, у него инфаркт. Он лежит, и его покой надо охранять. Понять можно. Понять, да, а простить, а доверять. Олег ничего не ответил. Он давно не верил никому. И тут же мысленно поправил себя, конечно, кроме Натальи. На память пришел ее поцелуй в машине слова «Я тебя вытащу». и «Ведь вытащила». После такого нельзя не верить. «Мне тут одна идея пришла в голову», — задумчиво произнес он. «Если кто и может найти письмо Олейника и приделать ему ноги, то это мой нынешний куратор». «Трифонов?» «Да. Даже знаю, что он потребует взамен». «Позвонить?» «Я не знаю. А как же Василий Федотович?» «Помнишь его слова?» «Я многие слова помню. О чем ты? Господь управит». «Помню». «Вот я думаю». Он тем самым дал тебе карт-бланш. Открывшись Трифонову, ты ничего не потеряешь. Он ведь и так знает об Аксоне у тебя. Но не знает, что он у тебя. А вот с этим пока торопиться не будем. Смысла нет. Бросим одну монетку, вторую прибережем на другой экстренный случай. Пичугин наклонился к щеке Натальи поцеловать, но она неожиданно подставила губы. Поцелуй вышел коротким, но очень приятным. «Пойду позвоню». Олег неохотно прервал поцелуй, ощущая легкое головокружение. — Давно со мной так не было. — И со мной. Я буду собираться. Рейс сегодня в семь. Она улыбнулась, покачал головой. — Где ж ты раньше был? — Болел. Пичугин усмехнулся и поднялся из шезлонга. — И ни с кем не целоваться. Жди меня. Расскажу все, что узнаю.